Из вашего отдела он вчера единственный явился на работу. Гречи, значит, ишёл перед новой властью домаривать, усмехнулся Валентинов, понемногу обретая равновесие. То был первым заводилы насчёт забастовок, по комнату шумный о разносил сплетни, что советская власть кончается, что бы живики банк грабить будут. А теперь вот как перевернулся. Может быть, осознал? Это Скрипёрёв-то осознал. Алекселя поддельный он тоже осознал. Соконий на всех наушничал перед начальством, в три дуги гнулся, главным кассиром. Да я его и курьером бы в банке не стал держать. Он же на 3 копейки польстится. А Валенский Минженский переглянулись. Хорошо. Спасибо вам, товарищ Валентинов. Можете быть свободны. Не могу я быть свободным, возразил бухгалтер, пока я наклонив голову. Перед властью вину имею. Липовые кредиты помогало оформлять, взбиваясь и путаясь, Валентинев рассказал о кредитах, выданных лесопромышленнику Аурову и древенной компании. У той древенной компании тысяч на 10 имущество под заклад наберётся, а ей этокий деньжище отвалили. Сообщил я господину Сокони, а он сказал, что не моё это дело. Кому кредит выдать, управляющий банком и совет решают. Что же вы к нам раньше не пришли, товарищ Валентинов, с укором сказал Минжинский. Собравшиеся титовочками, сэр. А тут в банк отряд с оркестром привели. Ну, я и изыскивался. Может, думаю, верно говоря, что большевики хотят банка грабить. Готов нести ответственность по всей строгости. С семьей только дозвольте распрощаться. Вячеслав Рудольфович мысленно улыбнулся, догадавшись, что Валентинов уже посадил сам себя в тюрьму. «Идите работать. В выдаче кредитов виновно руководство банка и директор вашего отдела. Жаль, что вы пришли к нам так поздно, товарищ Валентинов. И все-таки за сообщение спасибо». Срочно высланный на ряд сообщил, что товарищ управляющий в Усаконе вчера выбыл из казенной квартиры, и место пребывания его неизвестно. «Успел удрать, с сожалением», — сказал Минжинский. «Скрепелева надо от работы немедленно отстранить. К Валентинову вы получше присмотритесь, Валерьян Валерьянович. Такие люди нам нужны». Автомобиль, чихнув напоследок едкой гарью, остановился у ворот банка. Начальник караула долго рассматривал документы. Я секретарь Совета народных комиссаров, сердито сказал Горбунов, имею поручение Владимира Ильича Ленина. Начальник кивнул часовому. Пропустите. Документы на получение денег были оформлены быстро. Когда Горбунов появился в кассе, кто-то дал сигнал общей тревоги. Пронзительно зазвенели колокольчики в хранилищах, кладовых и сейфовых комнатах, в вестибюле и помещении охраны. Заскрежетали ключи, опустились стальные решетки, намертво захлопнулись бронированные двери. В кассовый зал прибежал караульный наряд, чиновники и служащие. При виде незнакомого человека, остановившегося возле касс, прапорщик Башмаков скомандовал взять оружие на изготовку. «Кто таков? По какому делу?» Секретарь Совета Народных Комиссаров. «Банк явился грабить!» — выкрикнул кто-то из собравшихся. «Народные деньги хотят украсть! Государственную казну хопнуть!» А Боленский вышел на середину зала и встал перед нацеленными винтовками. «В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров о выделении средств на государственные нужды, товарищ Горбунов имеет право на законных основаниях получить по выданному мною распоряжению — Деньги из кассы банка. Вот его полномочия. Комиссар Бранков скинул над головой бумаги. — Дозвольте, товарищ комиссар, взглянуть. Харисанф Башмаков взял бумаги и, ощущая за спиной нетерпеливое дыхание подскочивших чиновников, прочитал их, разглядел печать совнаркома, сверил подпись с образцом, рассмотрел разрешающую резолюцию Аболенского. — Все как положено быть, — громко сказал он. Иуда, народные деньги отдаёшь. А вы не вольно орите, господа хорошие. Банк здесь, а не свиной рынок. Прошу бы стороний хоть честьть зал, потребовал бы шмаков. Круг, слушай мою команду. Охрана встала вокруг, стала с винтовками наперевес.